Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. «К моей огромной радости Димыч в этой передряге пострадал незначительно. Схлопотал пулю в ляжку на вылет. Чего никак не скажешь о железняке и его бравой команде. Концевая контрольная платформа и две задние бронеплощадки сошли с рельсов и только чудом не укнули под откос. У второго бронепаровоза три пробития брони, серьезно поврежден котел На передней бронеплощадке снарядом заклинила орудийную башню. Общие потери команды бронепоезда составляют 36 убитых и 35 раненых, 12 из которых тяжелые. Сейчас передо мной стоит генерал Столетов, и судя по его убитому виду, особого счастья от лицезрения моей царственной особы он не испытывает. Николай Григорьевич Не могли бы вы повторить мне то, что сказали по телефону? Я демонстративно щелкаю крышкой бригета. Семь с половиной часов тому назад. Вид становится еще более убитым. Я сказал вам, ваше величество, что если вы дадите мне железняк, то мои войска взломают оборону противника. Вы получили то, что просили? Так точно, ваше величество. Доложите результаты. Столетов – боевой генерал и далеко не трус. Но ему стыдно за то, что своей задачи он не выполнил, И он о чем он и рапортует. Повисает длинная пауза. «Николай Григорьевич, кто виноват в том, что бронепоезд попал в засаду?» Он делает вялую попытку сохранить лицо. «Разведка сообщала, но, видимо, в моих глазах отразилось что-то такое, что он тут же выправляется». «Я, Ваше Величество, не дожидаясь моих следующих вопросов, по собственной инициативе бокает, готов понести заслуженное наказание». «Ладно, значит, не зря про него писали. В смысле, напишут, что генералом он был дельным, боевым и отважным. Генерал Столетов. То, что вы понимаете свою ответственность, замечательно. Наказание вы, разумеется, понесете». Но сейчас мне нужно не ваше раскаяние и не ваша голова, а взломанная оборона противника. На выполнение задачи сутки. Исполняйте. И учтите, тяжесть вашего наказания будет зависеть от исполнения приказа. Он медлит, слегка мнется, затем все же рискует. Ваше Величество, я могу рассчитывать на подкрепление? Можете. Батарея московских львов в вашем распоряжении. Или гвардии бронекавалерийский. Он несколько секунд осознает услышанное. Затем молча козыряет и выходит из штабного вагона. Но если я в нем не ошибся, он сейчас землю носом рыть будет. Станет бритишей зубами грызть. Но оборона их прорвет. И тогда... Связь с командиром отдельного корпуса мне. Немедленно. Отдельный кавалерийский корпус, это, прошу прощения за каламбур, отдельная история. Получив сообщение о покушении на своего друга, повелителя и подателя всех жизненных благ, генерал-майор Рененкамп за полтора месяца до этого отправленный по большой просьбе генерал-адмирала на Дальний Восток, командиром 4-й кавалерийской дивизии, остановил движущиеся полки и метнулся за новостями. За 32 часа он доскакал до Тюбени, из которой вышел неделю тому назад, занял со своими драгунами телеграф и не пускал туда никого до тех пор, пока его собственные связисты не связались с Кремлем и не получили четких инструкций, по получении которых новоиспеченный генерал Свиты Рененкамф извинился перед тюбетскими властями за причиненное неудобство и умчался назад к своим полкам. 10-й Новотроицкий Екатеринославский генерал-фельдмаршала Потемкина Таврического, 11-й Харьковский, 12-й Мариупольский генерал-фельдмаршала князя Витгенштейна, Драгунский и 4-й Донской казачий графа Платова полки отреагировали на краткую зажигательную речь своего о гибели Александра во царении Николая и предательстве дяди Увы исключительно правильно и по существу. Мысли о том, что мятежный Питер будет взят на клинки, солдаты и младшие офицеры встретили дружным ревом «Ура!» и здравицами в честь нового царя Николая. Взбодренный таким поведением своих бравых ребятушек Павел Карлович двинулся ускоренным маршем в направлении Оренбурга, дабы прихватить с собой еще и уральских казаков. Это не было его личной инициативой. Просто под шумок и во всеобщей неразберихе такую мысль присоветовал Данилович, явившийся в Москву на помощь своему воспитаннику. «Я не проконтролировал, а там им только дай чуть передать, это они мигом». В результате марш 4-й дивизии привел к удивительным последствиям. В Оренбурге Ременкамф неожиданно встретился с Искендером, он же полковник Волынский. то есть сопальным великим князем Николаем Константиновичем, моим двоюродным дядюшкой. Си достойный муж прославился тем, что хотя и был, подобно всем великим князьям Романовым, первостатейным ворюгой, но, в отличие от других, то ли по скудости ума, то ли по странной склонности характера, воровал не у России, а у самих же Романовых, лично, за что и был семейным советом моих милых родственников. объявлен безумным, лишен всех чинов и званий и сослан последовательно во Владимирскую губернию, Умань, Оренбург и Туркестан. Находясь в Оренбурге, все достойный представитель дома Романовых женился на казачке, чем приобрел изрядную популярность в глазах казаков Оренбургского казачьего войска. Он завел у себя аналог лейб-конвоя из самых отмороженных представителей казачества. И теперь, получив известие о гибели двоюродного брата, решил, что пришла пора и ему попробовать побороться за престол. В Оренбурге, куда Николай Константинович явился из Туркестана, его программа по занятию престола и устройству государства российского на принципах близких к Пугачевским приняли, если не с восторгом, то как минимум без большого внутреннего сопротивления и душевных мук. Давненько уже в империи не наблюдалось самозванцев, а ведь при них такое раздолье всем путающим личную шерсть с государственной. Короче говоря, к прибытию Реннекампа в Оренбурге уже имелось два кое-как сляпанных полка будущей императорской гвардии и примерно пятитысячная орда из беднейших казаков, киргиз-кайсаков и разнородных голыдьбы, претендующих на звание императорской армии. Пытавшихся противодействовать самозванцу генерал, генерал Маслаковец был схвачен и избит, не казнили его исключительно из-за нехватки времени. Вот в эту идилию Павел Карлович и ввалился с грациозностью длинноносого посетителя магазина посуда. Выслушав проникновенное обращение вороватого кандидата на русский престол, получив для себя лично обещание возвестированным камфов в княжеское достоинство, а для своих драгун и казаков по тысячи десятин земли на брата, Павел Карлович в свою очередь поинтересовался уральской старшины, Какого черта здесь, собственно говоря, делает этот клоун? Что? В цирк уехал, а клоуны остались, после чего совершенно серьезно предложил собравшимся прекратить комедию, новоявленного Пугача арестовать, а самим собираться и двигаться в Москву на соединение с частями законного императора. Николай Константинович порекомендовал Рененкамфу чапать на запад по дороге, протуренной его немногочисленными тевтонскими предками-моржами в 1242 году. а наиболее ретивые казачки вызвались выписать Павлу Карловичу прогоны. На этом диспут и завершился, перейдя на новый качественный уровень. Дело в том, что у Рененкамфа имелись четыре тачанки с единорогами и конно-пулеметная команда шести шестью бердышами. Эти два джокера парой очередей поверх голов наставили заблудших овец на путь истины. Николай Константинович был арестован. Он яростно сопротивлялся аресту. падая зубами кулаки драгунов, а своими ребрами сапоги служивых, поэтому оклемался только по приезде в Москву, где сейчас и находится, проживая в уютном помещении, любезно предоставленном бутырской тюрьмой. Небольшая часть казачьей старшины покончила с собой, не вынеся мук совести. Некоторые мерзавцы умудрялись заколоть себя штыком в спину или выставить в голову два раза. Остальные же незамедлительно присягнули на верность императору Николаю II за пару месяцев до коронации. В результате дальнейший путь Павел Карлович совершал во главе трех дивизий – 4-й и первой и 2 Оренбургских Добровольских казачьих. По прибытию в Москву оренбуржцы выяснили, что теперь от наказания их сможет спасти только массовый героизм. Но, как ни странно, не сильно огорчились этому. Наоборот – Они всеми силами стараются проявлять требуемый массовый героизм, успешно освоили новое оружие и влились в состав нового формирования – отдельный кавалерийский корпус, куда вместе с ними вошли также 4-я и 7-я дивизии и 6 конных батарей. Подчиненные Глазанапа, взбодренные моим начальственным рыком, пяти бросаются исполнять приказания. Меньше, чем через минуту мне докладывают, что генерал-майор Свиты Павел Карлович Ренкамф в аппарат. Павел Карлович, готовьте своих и часов через десять выдвигайтесь в район сосредоточения. Связистов высылайте прямо сейчас. Немедленно, по окончании сосредоточения, ваши дивизии выходят в тактические и оперативные тылы противника. Ваши предложения, задания на марши и планы преодоления противодействия противника – Жду у себя через четыре часа. В трубке бравый голос Камфа. Задачу понял, начинает выполнять. Давайте, давайте, Павел Карлович. Сейчас вы сделаете первый шаг в создании стратегической кавалерии. Интерлюдия. Лорд Валентайн широкими шагами мерил свой кабинет. Хотя гениальная операция по ликвидации матриканта – Задуманное Бинкимом блестяще провалилось, еще ничего не потеряно. По сообщениям с фронта бронепоезд попался таки в тщательно спланированную засаду, и, похоже, вышел из строя надолго. Наступление группы Столетова, если и не отражено, то как минимум остановлено. Конечно, есть еще группа Принца Корского, которая прямо двигается к Тихвину, но это направление второстепенно и, кроме всего прочего, можно укрепить Шлиссельбург, усилить вторую линию укрепления в районе МГИ. Есть группа Аллахазова, ну и она тоже застряла под Гатчиной. А главное, сегодня в Санкт-Петербург прибывают новые британские части. Три пехотные и одна кавалерийская бригады, кавалерийская дивизия и королевский гвардейский полк ирландских стрелков. Это огромная сила, которая вполне в состоянии управиться с целым военным округом Громоздкой, неповоротливой и рыхлой русской армии. Вообще, Владимир Александрович был не очень высокого мнения об армии своей державы, познакомившись с вышкаленной, дисциплинированной и отменно подготовленной армией Британской империи и сравнив ее с русскими частями, состоящими из малограмотных солдат, которые могли не то что открыто не выполнять приказы командующего, а и поднять на штыки собственных офицеров, лорд Валентайн пришел к выводу, что сражение этих двух армий будет поединком рапиры и Дубины. Именно сейчас свежие британские войска могут изменить ход всей кампании. Если еще поднажать на группу Столетова, то она может покатиться назад. Тогда группа Аллахазова окажется под угрозой нападения с тыла и тоже будет принуждена отойти. А это означает, что матрикант опять не смог взять Санкт-Петербург и в этом году, скорее всего, уже не сможет. несмотря на все свои технические новинки. А вот он, российский регент, наоборот, получает вполне реальные шансы взять Москву. И тогда великий князь Владимир Александрович покарет, на что способен истинный представитель Дома Романовых, борющийся за восстановление православия и самодержавности на Святой Руси. Валентайна прошив холодный пот. То, о чем он только что подумал, было отнюдь не насмешкой. Наоборот – Эти мысли были его собственными. Боже, боже, ведь он же не только не Романов, но даже и не русский. Но почему тогда ему все чаще и чаще снятся по ночам какие-то странные пейзажи с раскрашенными русскими церквями? Почему он то и дело забывает долить молоко в чай? Почему, наконец, он все чаще и чаще в разговоре с британцами думает по-русски и лишь переводит свои мысли на английский? Он что... становится русским